Засохший стебли трав, Неожиданно вспыхивал лист, так и не сорванный осенними дождями и ветрами. О чем, простите, мечтается? Неправда ли прелестный вид? Очень я бы сказал, северный, а не думаете ли написать? Неожиданно прервал Мити на раздумья приятный голос Долгова. Доктор незаметно подошел. «Нет», — сказал Митя, — «не люблю писать зиму». «Да, а мне первый снег нравится. Знаете, умиротворенность. Природа как бы говорит, я все сделала, попробуйте сделать лучше». Вам не кажется? Возможно, но я не люблю писать покой. Был один опыт. Крест на скале, могила землепроходца. Крест покосился, скала сумрачная, Волны, свинец, тяжесть. И, черт побери, мужество — Но оказалось, что смерть пахнет смертью. Ее запах проник в картину, И мужество стало горечью. Хотя, может быть, таким и бывает истинный подвиг. Это когда край обжит, Тогда цветы, торжественный караул, Люди, благодарность потомков, и скорбь тогда светла. А крест на пустой скале — это мужество без оглядки, без расчета на признание. А какова судьба картины? Дописать да бы надо, или даже переписать, но сами видите. Должен сказать, Дмитрий Савельевич, Нет никаких причин для недовольства и уныния. Все хорошо. Анализы превосходны. Печень, конечно, еще немного подлечим. Но большинство остальных процедур, как вы заметили, я вам отменил. Оставил пока транквилизаторы. Но только пока... Они шагали вдоль ручья, прогуливались туда-сюда, как в парке, и разговаривали. Не пациент с врачом, а два приятеля, или, по крайней мере, приятных друг другу собеседника. Но хорошо, что прогуливались именно здесь, в Безлюдзе, Посторонний глаз, конечно, заметил бы разницу. Элегантный доктор и не то бич, не то зек, митя. Я могу написать, может быть, даже напишу картину, которая будет называться Жена алкоголика или Папа напился. Но не в моих силах взять за шкирку сыночка этого папы и пока не поздно врезать ему парочку горяченьких, чтобы навсегда отбить охоту пить, а потом куражиться, как папа. «Да-да, я верю, что вы вернетесь к своим холстам» и в меру сил тоже станете бороться с пороком. Только не нужно отчаиваться, Дмитрий Савельевич, в борьбе за себя и вообще за человека отчаяние не помощник». Доктор Долгов машинально сорвал с какого-то растения. Митя плохо знал названия «Трав и кустов», последний огненный лист, и начал вертеть его в руке. Митя сосредоточенно смотрел на лист и думал, как у доктора все ловко получается. Ему нравилось это изящество, зиму нравился этот человек, и Митина душа была раскрыта Зиму. Раскрыто всему миру, даже если он кое в чем ему и не глянулся. Душа впитывала этот мир и оживала. «Мне очень хочется, Дмитрий Савельевич». Доктор доверительно положил руку в замшевой перчатке мити на плечо, «чтобы у вас в жизни все наладилось». «Всё! Плюньте через левое плечо три раза и подержитесь за дерево, а то сглазите!» Доктор засмеялся, но просьбу Мити выполнил, поплевал, подержался за веточку, даже спросил, «Ещё какой ритуал совершить? Хоть я и говорил, что лечим пока по старинке, но если постараться, могу. Глаза отводите, кровь заговаривайте. Представьте, кое-чему учили. Так что лет сто назад вполне за колдуна сошел бы.